Когда говорится о какой-нибудь определенной сумме денег, то при этом, разумеется, иногда только количество металла и составляющие. Иногда же мы включаем в наше понимание этого слова какое-то неясное отношение денег к предметам, которые могут быть приобретены на данную сумму или к доставляемой ею возможности что-нибудь купить. Например, когда мы говорим, что в Англии обращается денег на 18 миллионов фунтов стерлингов, то этим мы хотим только обозначить количество металлической монеты, которая по вычислениям или, скорее, по предположению некоторых писателей обращается в стране. Но когда мы говорим, что такой-то получает 50 или 100 фунтов дохода, то обыкновенно хотим выразить этим не только количество металлической монеты, которая ему ежегодно выплачивается, но и ценность предметов, которые он ежегодно может купить или потребить. При этом мы обыкновенно хотим дать понять, как человек живет или как он мог бы жить, или как велико количество и качество предметов необходимости и удобства, которые он может потребить, Когда, называя какую-нибудь определенную сумму денег, мы не только хотим выразить количество металлической монеты, составляющей эту сумму, но и думаем еще указать на содержащееся в этом слове смутное отношение монеты к предметам, которые могут быть приобретены на нее, то богатство или доход, которые обозначаются в данном случае этой суммой, равняется только одной сумме, из двух ценностей, разумеемых по сбивчивости выражения, под одним и тем же словом, и притом второй ценности, скорее, чем первый, то есть ценности денег более чем самим деньгам как металлу. Так, если кто-нибудь получает погенее в неделю, то он может в продолжение этой недели купить себе известное количество предметов необходимости, удобства или удовольствия. Его действительное богатство, его действительный доход за неделю будет велик или мал, смотря по тому велико или мало количество приобретаемых на гинею предметов. Само собой разумеется, что недельный доход такого лица не может быть равен в одно и то же время и гинеи, и тому, что может быть приобретено на нее. Но он будет равен или той, или другой из этих двух равных ценностей, и скорее последний, нежели первый, то есть скорее тому, чего стоит гинея, нежели самой гинеи. Если бы содержание этого лица выплачивалось ему не золотом, а векселем стоимости в гинею с платежом через неделю, то, конечно, не этот клочок бумаги составлял бы собственный его доход, а то, что можно на него приобрести, На гинею можно смотреть как на вексель, предъявителю которого местные купцы выплачивают известное количество товаров, могущих удовлетворить потребностям и удобствам жизни этого лица. Собственно говоря, доход, получающего эту гинею, состоит не столько в куске золота, сколько в том, что можно купить или получить в обмен на него. Если бы в обмен на такую гинею ничего нельзя было получить то она стоила бы столько же, сколько вексель, выданная на банкрота, и не имела бы ровно никакой цены, как никуда не годный клочок бумаги. Точно так же, хотя все жители страны могут получить, и в действительности чаще всего и получают, свой недельный или годовой доход деньгами, однако их действительное богатство, их действительный недельный или годовой доход, взятый в совокупности, будет велик или мал, смотря по количеству предметов потребления, которые можно купить на эти деньги. Доход всех жителей, взятый в совокупности, очевидно равен не деньгам и предметам потребления, взятым вместе, но какой-нибудь одной из этих двух ценностей и скорее последней, чем первой.